Мотивация. Погоня за своими скрытыми возможностями. Марафон. Дистанции в 42 километра и финишные 195 метров мы преодолеваем не мышцами, связками, правильной техникой бега. Мы преодолеваем эту дистанцию тем огнем, который горит внутри каждого из нас. Это факел в темной пещере. Мы в поисках самих себя. Мы ходим по этой тихой и темной пещере и светим. Мы ищем то, что мало кто ищет, а нам это необходимо. В этом наш маленький смысл жизни — найти свой потенциал и проверить, на что мы способны. Чем больше пробегаемая дистанция, тем глубже мы забираемся, тем интереснее становится. И выбираясь из этой пещеры, мы становимся уже другими, не такими, как мы в нее вошли потому что мы будем возвращаться вновь и вновь. Скрытые возможности организма. Если тебе кажется, что ты устал, все только начинается. Если тебе кажется, что все, уже больше не можешь продолжать бежать, то самое время понять, что открываются скрытые системы организма. Они есть у каждого. Просто ты никогда не заглядывал в свой реальный собственный мир. Я уверен, что ты слушаешь эту книгу, и тебе лично не нужна мотивация. Она уже есть. Осознаешь ты ее или нет. Но ты раз за разом поднимаешь свою задницу и тащишь ее на тренировку. Ты радуешься каждому километру дистанции. Ты кайфуешь от каждой секунды, на которой улучшается твой предыдущий результат. Выглядеть сильным и здоровым. Быть сильным и здоровым. Быть не таким, как все. Что-то поменять в жизни, чего-то достичь. И самое важное. У тебя есть смысл жизни. Ты отчетливо знаешь, что ты будешь делать этой осенью и следующей весной. Ты не разводишь руками, не зная, что делать. У тебя есть собственная мечта. Посмотри вокруг себя. Много ли ты знаешь людей, которые хотя бы знают свою мечту? А из тех, кто знает... Делают они хоть что-то, и посмотри в свой внутренний мир. У тебя есть мечта. Ты что-то для нее делаешь. Пусть это маленький смысл жизни, пусть это маленькая мечта, но это твоя жизнь, и тебе нравится то, что ты делаешь. Какая к черту мотивация, если в твоих руках полыхает факел, и тебе предстоит встретиться со своими персональными возможностями? Ради этого стоит просыпаться.